Почувствовав, что они задерживают очередь, Джек медленно поднялся с кушетки. «Не могу поверить!» — обескураженно бормотал он. Выглядел он при этом совершенно ужасно. Аманда, напротив, заметно приободрилась, узнав, что ей не грозит никакой страшный диагноз. «У нее будет ребенок? Что ж, как говорится, дело житейское». «Я тоже, Джек, но факт остается фактом». Ответила она. Погоди, я сейчас оденусь. Через минуту Аманда уже была готова, и на деревянных ногах они вышли из кабинета. Ни один из них не произнес ни слова до тех пор, пока они не оказались на стоянке. Там Джек неожиданно остановился и долго-долго смотрел на Аманду. В эти минуты он словно вернулся на несколько лет назад. В том, что женщина, с которой он спал, была от него беременна, не было ничего нового. Нечто подобное с ним уже случалось и не раз. Но еще никогда женщина, которой он сделал ребенка, не была ему так дорога, как Аманда. Кроме того, известие о ее беременности было для него как гром среди ясного неба. Одно дело, когда рискуешь, имея дело с тридцатилетней, Тут уж заранее готовишься к тому, что твоя беспечность может обернуться крупными неприятностями. Но ведь Аманде-то было уже за 50. Кто бы мог подумать, что такое возможно? О, Господи! Кто бы мог подумать, — проговорила Аманда, словно подслушав его мысли. Она все еще держала в руках компьютерную синограмму. И Джек невольно вздрогнул. Выбрось эту бумажку. — сказал он сердито. — Я ее боюсь. Но снимок был совершенно ни при чем. Даже не закрывая глаз, Джек очень хорошо представлял себе расплывчатое изображение на экране монитора и пульсирующее пятнышко внутри его. Это было сердце их ребеночка. Как объяснил врач, зародыш развивался совершенно нормально, без патологий, так что через семь месяцев можно было ожидать появления на свет здоровенького и крепенького малыша. Бррр. Вместо того, чтобы последовать совету Джека, Аманда крепко прижала сонограмму к груди и быстро села в машину. «Давай поедем куда-нибудь и поговорим» сказала она, глядя на него из салона сквозь опущенное стекло. «Или, может быть, ты хочешь вернуться домой?» Джек заколебался, не зная, что ответить. Они оба оказались в довольно затруднительном положении, и Джек предвидел, что Аманда начнет серьезный разговор. Несомненно, положение не было безвыходным. Выход существовал, и Джек знал, какой... Но он понимал, что решиться на радикальные меры Аманде будет стукрат труднее, чем ему. И он искренне ей сочувствовал. Не исключено, подумал Джек, что в конце концов они даже станут еще ближе друг к другу, чем сейчас. Во всяком случае, он очень на это надеялся. Тебе нужно ехать в магазин, или сегодня там обойдутся без тебя? Тихо спросила Аманда. И Джек бросил взгляд на часы. В принципе... «Мне надо было закончить кое-какие дела, но если ты хочешь поговорить, я позвоню Глэди и попрошу ее заменить меня. А ты предупреди своего врача». С этими словами Джек сел на водительское место и, запустив двигатель, набрал номер на мобильном телефоне. «Я... я даже не знаю, что сказать». Негромко проговорила Аманда, когда он закончил разговор с секретаршей. Все это так неожиданно. Она действительно была растеряна, удивлена и даже напугана. И все же, несмотря на то, что Аманда еще не успела как следует подумать обо всем, чем было чревато ее нынешнее положение, в душе ее появилось какое-то странное чувство, похожее на радостное изумление. «Это я виноват». — мрачно ответил Джек, глядя прямо перед собой. — Я должен был подумать о мерах предосторожности. Должно быть, я был так рад избавиться от этих проклятых резинок, что совсем потерял голову. Да, с моей стороны это было глупо. Но я... Мы даже не думали, что такое может случиться. — Да, классический залет в пятидесятилетнем возрасте. Это что-то из области фантастики.